А что там, карнавал? Да нет, сказал Саша, карнавал же в феврале. Но сейчас огромные скидки на билеты. Осень, не сезон, возможно, наводнение. Возьмите куртку. Я попытаюсь заказать номер в недорогой гостинице в центре. Есть такая, Аль-Анджела, прямо на площади Сан-Марко. А она? Уже вцепилась в эти так сладко звучащие имена. Уже поплыла им навстречу, уже поверила, что все будет хорошо. Сейчас, немедленно и навсегда. «Черт возьми, Саша!» — воскликнула она. «А вы знаете, что в институте два года подряд я брала факультатив итальянского?» «Да-да. Ни черта, правда, не помню. Но где-то у меня валяются учебники, словай. Мне нравится этот поворот событий», — сказала она решительно. «Мне...» «Не пияче, не пияче, Саша!» «Ну вот видите, как славно!» — сказал Саша, — сам до нельзя довольный. «Я заказываю, вы успеваете, а билет вас будет ждать в аэропорту на стойке регистрации». Дома она столкнулась с дочерью, хотя надеялась, что успеет улизнуть, оставив веселую извинительную записочку. Впрочем, — подумала она, — так даже лучше. Миша не будет настолько потрясен и испуган ее необъяснимым отъездом, если сейчас удастся запудрить мозги ребенку. Она зашла в ванну, включила воду и распустила волосы, что всегда требовало некоторых строительных усилий. Неимоверное количество заколок и шпилек лежало в каком-то пристойном порядке и держало ее густые длинные волосы редчайшего природного цвета темно-золотистой меди, того благородного пурпурного оттенка, который невозможно назвать ни рыжим, ни красным, ни просто каштановым, разделась и встала под душ. «Ну, что сказал Юрик?» — спросила дочь, заглядывая. «Да так, ерунда», — сказала она, намыливая губку. «А конкретней?» Дочь унаследовала ее характер, въедливый, настырный, пунктуальный. «Отвали!» — коротко попросила мать, задергивая клеенчатую шторку. «Не зри на готу матери своей!» Странно, что дочь, студентка второго курса университета, в это время дня оказалась дома. Не иначе, как опять поссорилась с приятелем, этим вялым ничтожеством с бескостным рукопожатием. Девочка утверждает, что он талантлив. «Как может быть талантливым человек-студенистый, словно устрица?» Ее так и подмывало спросить у дочери, чем он трахается. Но Миша со своим извечным благородством всю жизнь унимал хулиганские поползновения жены. «Слушай!» — она накинула халат, завязала мокрый узел волос. Серия привычных, почти бессознательных круговых движений пальцев по включению шпилек и заколок в усмиренного, свернутого кольцами удава на затылке. должен мне пару свитерков!» «Я тут сбегу от вас дней на пять в более умеренные широты!» «Куда это?» — удивилась дочь. «Не твое дело!» — спокойно отозвалась она. «Ого!» — дочь смотрела на нее с тревожным восхищением. «Уж не романчик ли ты закрутила, бабуля?» Между ними была разница в девятнадцать лет. «Наглая девка!» — подумала мать с горьким удовольствием, а вслух повторила коротко. «Не твое дело!» Дочь помогла ей собрать небольшую дорожную сумку, делая вид, что все окей, задавая попутно вполне бытовые вопросы. А махровый халат берешь? Нет, он тяжелый. Положи тот голубой, шелковый, пытаясь скрыть свое замешательство. Дочь была ее точным повторением. Поразительная копия с материнской походкой, теми же подростковыми ухватками, той же манерой сидеть, задрав ногу на ногу. Вот только цветом волос пошла в Мишу и носила короткую светлую стрижку, и поэтому была совершенно иной женщиной. «Но у тебя же эксперимент!» — вспомнила дочь. «Кто закончит, Юля?» «Да нет, у Юли же аллергия на мышей. Есть там один с третьего этажа. Ничего, справятся немаленькие». «Я вам фоксовать буду», — пообещала она, когда водитель маршрутки уже вызванивал ее вниз к подъезду. «Романтические эпистолярии!» «Ты что, и телефона не оставишь?» спросила дочь с явной уже тревогой. Тогда она чмокнула своего единственного ребенка, что случалось крайне редко, и сказала. «Вот Дора, Кто ж в таких случаях телефон оставляет?